Глава седьмая. Боевой мостик Прометея. «Мы зря теряем время!» — голограмма Эшранга расхаживала по обзорной площадке. «Дальнейшее исследование станции приведет лишь к неоправданным потерям. Я предупреждал, связываться с морфами опасно!» «Они могут дать информацию», — упрямо ответил Бестужев. Да, но ни один из них даже не попытался разговаривать с нами, они обезумели. Крылья шранга волочились по полу, вид выражал крайнюю степень воинственного раздражения. У нас нет иных источников, вспылил Бестужев. Надо искать Эшора. Среди обломков нет его отлака. Он выжил и каким-то образом ускользнул отсюда. Мы не нашли резервных врат. — ответил ему голос Русанова. «Единственное разумное объяснение — корабль «Эшора» захвачен!» Эшранг раздраженно отключил канал связи. «Он меня злит!» — произнес Русанов. «Меня тоже!» — кивнул Бестужев. «Но подождем еще немного. Есть надежда, что морфы заговорят». «Не думаю». «Здесь я солидарен с со Эшрангом». «Хорошо». «Твои предложения». «Прыжок! Вот, взгляни, я завершил формировать схему. Атакованные станции Болк расположены по спирали. Если выйти в систему новой земли, устроить там засаду, то...» Внезапный сигнал прервал его на полуслове. Бестужев резко обернулся. Автоматически включились секции дальней межзвездной связи. Призрачная, нечеткая, постоянно искажающаяся помехами фигура возникла в объеме сферы голографического воспроизведения. «Мишель!» Он бросился к узлу связи, на миг разглядев в исказившихся чертах родной до боли образ. «Три ступеньки!» Он споткнулся, едва не упал, а когда взглянул вновь, то объем экрана уже ребил помехами. «Андрей, это была она? Мишель?» «Однозначно!» — мгновенно откликнулся Русанов. «Я принимаю данные!» Голос вдруг прервался от волнения. «Это невероятно, Егор! Невозможно!» Бестужев вцепился в поручень. «Источник данных?» «Эрида! Карликовая планета Солнечной системы, где я строил Прометей!» «Мишель жива? Она там? Открой же мне текст передачи!» — Данные искажены. Я делаю, что могу. Минуту терпения, Егор. Слова Русанова текли мимо рассудка. Боевой мостик Прометея полнился голографическими моделями. Кибернетические системы крейсера сейчас собирали, восстанавливали и анализировали данные, полученные через гиперкосмос. Одна за другой возникали сигнатуры энергетических кораблей иной цивилизации. В их структурах выделялись материальные компоненты. Голос Мишеля давал сухие, сжатые комментарии по существу вопроса, а Егор словно окаменел. Он слышал голос дочери, и все иное гасло, теряло значение. Модуль технологической телепатии работал на пределе возможного, укладывая в рассудок невероятные сведения, полученные ей. Все канонические представления о космическом мироустройстве сейчас подвергались сомнению. Новые знания открывали новые горизонты, предвещали неисчислимые опасности и возможности, обестужив лишь машинально принимал их к сведению. Боль в душе вспыхнула мгновенно и уже не отпускала. Правда об искусственных интеллектах Земли, об их предательстве или, если быть беспристрастным, об избранном пути не задевала. Гибель Вселенной, практически неотвратимая, не пугала. Двенадцать минут с момента передачи. Рассудок Бестужева машинально оперировал полученными данными. Яркие достоверные образы накладывались один на другой. Расширитель сознания ткал невыносимое полотнище происходящих сейчас событий. Сорок восемь минут. Я стал жить в лучшем случае сорок восемь минут. Вот мысль, что выжигала изнутри. Оцениваю достоверность полученных данных на уровне девяносто девяти процентов вероятности. Бесстрастный голос Русанова убивал его. Я установил связь с рубежом, проинформировал Стременкова. Ему потребуется пара часов, чтобы все перепроверить. Созидатель миров стартовал. Сборка его модулей займет четверть часа. Ресурс, как ты помнишь, 5% от номинала. Если мы поднимем в космос крысера нового проекта, есть хороший шанс перехватить энергетический корабль иных в системе новой Земли. Там нет станции «Энболк». Но трое резервных врат обязательно станут их целью. Стабилизаторы метрики пространства работают в фоновом режиме. Они последнее, что сдерживает иных, и... «Замолчи!» — Бестужев смотрел куда-то вдаль, сквозь голографические модели. Вся жизнь промелькнула перед глазами. «Сорок пять минут...» Он отчетливо представлял, как тысячи рагдов выходят сейчас на орбиты Эриды и начинают атаку, снижаясь стаями, выжигая немногие замаскированные среди построек города узлы противокосмической обороны. «Свежись с рубежом! Передай мой приказ! Созидателю миров и крейсерам прикрытия прыжок на координаты Солнечной системы!» «Полная боевая готовность. Убедись, что данные, полученные от Мишель, приняты и обработаны их киберсистемами». «Егор, не сходи с ума. Нам нужно время на подготовку. Единственная возможность предотвратить катастрофу — это перехват корабля иных в системе «Новой Земли». «Работа стабилизаторов пространства резервных врат даст нам шанс». «Передай Хонди и Ашрангам. Мы уходим в групповой прыжок через 10 минут» чтобы все фаттахи и амширы были к этому моменту на борту. Ты намерен использовать союзников вслепую? У меня нет времени на препирательство с ними. Егор, ты совершаешь ошибку. Мишель не спасти, она погибла. Заткнись, клянусь, еще слово и я тебя отключу». «Егор, ты рискуешь всем! Ты сейчас рискуешь нашей вселенной! Остановись! Групповой прыжок — не вариант! Эшранги и Хонди не имеют понятия, как им действовать! Мы окажемся под ударом сразу после выхода!» «Подготовь для них полные информационные пакеты, проанализируй наши силы, создай схему оптимального построения и управления огнем, данные передашь в момент прыжка. Егор, прошу, остановись! Исполняй, или я все сделаю сам!» «Ты обезумел! Сейчас нельзя атаковать! У нас недостаточно сил! Нет установок стабилизации метрики! Мишель ведь ясно сказала, их можно использовать как оружие!» «Не только! Плазмагенераторы нарушают структуры их энергетических корпусов, после чего, возможно, поражение управляющих модулей из кинетических орудий Прометея!» «Это самоубийство!» «Твой рационализм становится помехой!» — резко ответил Бестужев. «Либо действуй, либо...» Он начал транслировать управляющим системам крейсера коды перехода на прямое мнемоническое управление. «Прекрати!» — мгновенно взмолился Русанов, оценив его решимость. «Экипаж поднят по тревоге. Модули утилизаторов вещества ждут цели. Приказ силам рубежа отправлен». «Цель — станция «Энболк». Ее массы хватит для формирования окна гиперкосмоса», — Бестужев поднялся к своему посту. Навстречу командующему уже выдвинулся бронескафандр. «Пять минут на предварительное маневрирование и расчет прыжка. Действуй!» Егор начал экипироваться. Фахро и Ширгвилл вышли на связь. Они задавали вопросы, перебивая друг друга. На боевом мостике Прометея появился Морф. Остальные члены экипажа Крейсера сейчас занимали места в боевых отсеках. Три модуля утилизаторов вещества уже устремились к изуродованной оплавленной станции. «У нас появилась возможность остановить разрушение сети», – ничего толком не поясняя, – произнес Бестужев. «Его бронескафандр загерметизировался». «Действовать нужно быстро. Полученные разведданные, схемы построения и взаимодействия огнем будут переданы в процессе прыжка». «Куда мы направляемся?» Ширгвилла совершенно не устроили приказы Бестужева. «Все получишь в процессе прыжка». «Я не согласен!» «Тогда оставайся тут». «Вопрос закрыт. Фахро?» Хандийский адмирал не стал приопираться. «Мы готовы к прыжку». — ответил он. Ширгвилл, поняв, что опять остался в одиночестве, угрюмо прокликотал. «Наш союз будет расторгнут!» «Как пожелаешь!» — Бестужев не менял принятых решений. «Все это знали. По возможности, я отправлю сюда спасателей, если мы выиграем бой». «А если нет?» «Тогда будешь править тут!» Шранг что-то резко ответил, но Егор его не слушал. Двадцать девять минут. Он обернулся, нашел взглядом Морфа. «Отправляйся в силовой отсек Прометея. Если в ходе боя откажет автоматика, примешь ручное управление реакторами». Цост перечить не стал, понимая, в случае повреждения реакторов только он способен выжить и работать в силовом отсеке Крейсера. Взгляд Бестужева вернулся к экранам обзора. Четыре кленовидных сегмента приступили к утилизации инболга. Рукотворное солнце вспыхнуло по курсу перестраивающихся эскадр. «Расчет прыжка завершен», — доложил Русанов. «Мне исключить корабли и шрангов?» Ему никто не ответил. «Атлаки» занимали место в общем строю. «Всю информацию транслировать через гиперкосмос, передавать открытым текстом», Бестужев принял мнемоническое управление подсистемами стратегического и тактического комплексов «Прометея», Дополнить данные координатами нашего прыжка. Передать всем. Созидатель миров истратит остаток ресурса на создание врат в Солнечной системе. Реплицированные модули стабилизаторов метрики будут рассеяны в пространстве. Любой, кто придет нам на помощь, может использовать их, как открытые коды тактической подседии. Данные пошли!» Нистовая вспышка начала стремительно угасать. Тьма всколыхнулась по курсу эскадр. Пять секунд до включения гипердвигателя. Четыре, три, два, один. Три хитвара, следуя по эллиптической орбите, приближались к карликовой планете, когда на ее поверхности внезапно заработал комплекс внепространственной связи. Корабли иных отреагировали мгновенно. Последовал залп генераторов плазмы, но удар не достиг цели. На полюсах неожиданно включились эмиттеры магнитного поля, закрыв эриду сферическим щитом. Он дестабилизировал плазменные сгустки, вспыхнув всеми оттенками радужного сияния. 37 секунд передачи данных». Импульсные излучатели отправляли информационные пакеты, внедряя их непосредственно в аномальные структуры гиперкосмоса. Пылающий жгут энергии начал пульсировать, передавая данные линиям напряженности, вплетая их в ткань пространства и времени». Заглушить такую передачу невозможно, она ушла в бесконечное странствие по участкам сети, искаженным загадочной для ныне живущих, произошедшей в глубокой древности катастрофой. Корабли иных изменили построение. Два хитвара устремились в атаку на генераторы щита. Третий взял курс на космическое поселение. В броне из Полина открылись люки. Тысячи рагдов вырвались в космос и, образуя роящиеся скопления, начали сближаться с Эридой. «Минута двадцать секунд». «Готово!» — воскликнул Скулди. Мишель дрожала от нечеловеческого напряжения сил. Она понимала, ощущения фантомны, но ничего не могла поделать. «Переведи дыхание!» Искин эрида воспринимал переполняющие ее эмоции. Ведь три нейроматрицы находились на постоянной связи друг с другом. Сейчас они занимались сетевой слой, чья аппаратура располагалась на глубине 50 метров от поверхности планеты. Первый рубеж обороны, который нужно удерживать, как можно дольше. Отсюда ведут прямые каналы управления внешними устройствами, в частности, немногочисленными узлами ПКО, которые искусственному интеллекту удалось восстановить, маскируя производимые работы ремонтом зданий». Еще один неожиданный сюрприз ожидал противника, но его эскин решил приберечь на крайний случай, отказавшись пояснить для Мишель и Скулди, что за системы скрыты в недрах Эриды. «Все узнаете в свое время». Его ответ был категоричен, но непонятен. Впрочем, времени на споры у них не осталось. «Думаешь, твой отец придет к нам на выручку?» — нервничал Скулди. Мишель подавленно промолчала — Только сейчас, после слов ящера, до нее начало доходить. Переданная информация не оставит людям выбора. Они атакуют Солнечную систему всеми имеющимися силами. Рагды приближались медленно, осторожно. Они уже не роились, а вытягивались длинными полосами, собранными из отдельных точек. Вели сканирование, пока два их базовых корабля испепеляли постройки на полюсах. «Мы потеряли магнитный щит!» воскликнул скулди это предсказуемо я отвел энергию и отключил системы сейчас хитвары уничтожают бесполезное для нас оборудование рида молчала После передачи данных все устройства, расположенные в границах кратера, были временно обесточены. Противник не фиксировал ни одной сигнатуры. Корабли иных, уничтожив генераторы на полюсах, вновь удалились от планеты, но не вышли на прежнюю орбиту. Легли в дрейф. Они ведут глубинное сканирование. Каждая выигранная минута давала возможность точно зафиксировать траектории целей и нанести неожиданный удар — «Две с половиной тысячи рагдов!» Ящер считывал информацию с тактических мониторов. «Они снижаются над зданиями! Чего мы ждем?» «Пусть убедятся, что опасности нет», — ответил Искин. «Я знаком с их поведением. Сейчас они на стороже. Построения неплотные. И...» «Не найдя целей по сигнатурам, они начнут троиться над городом. Вот тогда и ударим». «А зачем они образуют рой?» — не унимался Скулди. «Глупо ведь!» «Сканеры рагдов недостаточно мощные, чтобы фиксировать энергоматрицы, расположенные в недрах планетарной коры», — обстоятельно пояснил Искин. «Они сблизятся друг с другом, чтобы сконфигурировать устройство, способное заглянуть в глубины бункерных зон». «То есть нас заметят?» «Нет, все системы отключены. Энергопотребление нейросети ничтожно. Нас отлично защитит экранировка». Ящер не стал развивать тему. Он пристально наблюдал за аэрокосмическими модулями иных. Они снизились, рассыпались в стороны, стремительно продвигаясь между зданиями, плавно огибая их». На улицах космического поселения все рябило от засечек, но узлы обороны молчали. Несколько минут прошли в напряженном ожидании. Затем сотни рагдов стали подниматься выше. Их локальные построения напоминали струйки дыма, сочащиеся из зданий, вытягивающиеся ввысь, образующие клубящиеся скопления. Вскоре тысячи сигналов образовали пять алых пятен на целевом мониторе. «Вот теперь в самый раз!» — воскликнул Искин. Энергия хлынула в сеть города. Узлы противокосмической обороны активировали за считанные мгновения. Расчеты для стрельбы были заранее подготовлены и транслированы в момент подачи питания к зенитным батареям. Частые бледные вспышки озарили город. Скорострельные импульсные орудия, замаскированные на верхних этажах зданий, сначала пробивали бреши в стенах, а уж затем обрушивали огонь на противника. «Сбито 830 целей!» Скулди ошеломленно наблюдал за результатом первых мгновений схватки. Рагды понесли серьезный урон. Шквал снарядов рвал их построение — Облака мелких обломков стремительно разрастались, но уцелевшие аэрокосмические модули иных быстро сориентировались в обстановке. Они прыснули в разные стороны, стремительными зигзагами уклоняясь от огня, снижаясь между зданиями. Многие скрывались внутри построек, демонстрируя сообразительность. Обмен данными в их локальной сети не прекращался ни на секунду, и вскоре рагды поодиночке и группами вышли из секторов обстрела зенитных батарей. Искин Эриды отдал новый приказ. Обозначившие себя узлы ПКО возобновили огонь. Теперь снарядные трассы устремились в открытый космос. «С ума сошел!» — заорал Скулди. «Ты же сам говорил, нельзя атаковать крупные корабли!» «Нельзя показывать, что ситуация находится под контролем», — резко возразил искусственный интеллект. «Хитвары в зоне поражения зенитных комплексов, а значит, те должны продолжать огонь. Это элементарное действие, ожидаемое от автоматики». Мишель не принимала участия в споре. Затаив дыхание, она следила за Рагдами — Модули иных, разбившись попарно, двигались в глубине улиц, у самой поверхности сканируя прилегающие постройки и быстро подбираясь к зданиям, откуда работали батареи ПКО. Окружив очаги сопротивления, они синхронно устремились на штурм. Лазерные разряды выжгли двери зданий. Сотни сферических аппаратов тут же втянулись внутрь, стремительно перемещаясь по шахтам неработающих гравилифтов, аварийным лестницам, реже используя системы вентиляции или технологические коридоры. Не прошло и минуты, как в разных кварталах города вскипели скоротечные схватки. Рагды атаковали изнутри. Внешние укрепления, сектора обстрела, защитные подсистемы – все оказалось бесполезным. Они прорезали перекрытие этажей, врывались непосредственно в расположение зенитных комплексов и мгновенно и беспощадно уничтожали оборудование, перерубали энергоцентрали зданий, неся минимальные потери. Снаряды, выпущенные по хитварам не причиняли им урона. Было видно, как крохотные искорки случайных попаданий вспыхивают и гаснут. Никаких признаков повреждений Мишель не заметила. «Их броня выдерживает попадание», — девушка присоединилась к Искину и Скулди. «Что же теперь?» — спросила она, не дождавшись ответа на очевидную констатацию факта. «Выдержим небольшую паузу», — произнес искусственный интеллект Эриды. «Все идет по плану». Мы жертвуем оборудованием, выигрывая время, нанося урон противнику. Все складывается даже лучше, чем я предполагал. — Что же тут хорошего? — спросил Скулди. — Девятьсот тридцать аэрокосмических модулей. Вот цена, которую заплатили иные за десяток уничтоженных узлов ПКО в космическом бою тысяча рагдов способна вывести из строя крейсер меньше чем за минуту послушай мишель продолжала наблюдать за кораблями иных я хотела спросить почему искусственные интеллекты земли остаются на планете они ведь рискуют исчезнуть как только аномалия потеряет стабильность они ничем не рискуют усмехнулся искин «Думаю, их матрицы сознания уже находятся на борту энергетических кораблей». «А кто же тогда остался на Земле?» — удивился Скулди. «Никого». «Но мы же общались с ними». «Они выходят в земные сети через удаленный доступ». «Выходит, и у иных есть такая возможность». «Безусловно. Можешь не сомневаться. Они уже исследовали все технологии нашей цивилизации». Очевидная цена, которую заплатили искусственные интеллекты за право выжить в момент разрушения Вселенной. — Интересно, а они получили доступ к технологиям иных? — спросила Мишель. — Вряд ли. Ситуация предполагает неравноценный обмен. — Обычные предатели! — презрительно фыркнул ящер. Тем временем Рагды, подавив сопротивление, вновь Парами пролетали по улицам города, ведя сканирование. Не обнаружив ни единой активной энергоматрицы, они начали взмывать выше, но теперь наученные опытом не пытались образовать плотных построений. Тысячи крошечных искр мерцали над кратером, постепенно удаляясь в направлении базовых кораблей. «Пора!» — Искин придерживался разработанного плана — «Теперь нам придется уйти глубже. Тактика действий понятна?» Мишель и Скулди кивнули. Рагды удалились на десяток километров от Эриды, когда кольцевые горы по периметру кратера вдруг окутались облаками пыли. Пласты скалистых пород лопались и оползали вниз. По склонам катились неторопливые лавины камней — Огромные глыбы медленно подскакивали и также плавно снижались до нового соударения, выбрасывающего над поверхностью тысячи тонн пыли, смешанной с микрочастицами, способными преломлять лазерные лучи. Под прикрытием плотной завесы открылись замаскированные в склонах шахты, наружу выдвинулись автоматические боевые комплексы, В клубах пыли, кроме антилазерных частиц, присутствовали микродатчики, образующие сеть системы распознавания и сопровождения целей. «Ты все это подготовил заранее?» — удивился Скулди. «Я не собирался наблюдать за гибелью Вселенной, сложа руки», — ответил ему Искин. «Но ты прав. Если быть честным...» то много веков с момента, как Прометей покинул Эриду, я ожидал вторжения. Сначала со стороны чуждых цивилизаций, затем готовился к конфликту с искусственными интеллектами Земли, считая, что они станут агрессивно осваивать пространство Солнечной системы в поисках ресурсов для дальнейшего развития. Его монолог был прерван. Датчики, сопровождающие цели, передали данные. Из-под клубящихся пылевых облаков ударили импульсные орудия. На этот раз они работали короткими очередями по два-три снаряда. Мишель наблюдала за схваткой машин с чувством отчужденности, непричастности к событиям. Битва была похожа на шахматную партию. В ней не ощущалось ничего эмоционального, напряженного. Стороны делали заранее продуманные ходы и не более Тысячи рагдов превратились в сгустки пламени. Им не помогло новое построение. Более мощные импульсные орудия, защищающие периметр кратера, работали под управлением искусственного интеллекта. Сотни узкоспециализированных подсистем сопровождали цели, производили мгновенные расчеты каждого выстрела. Ни один из выпущенных снарядов не был потрачен впустую. Среди клубов пыли по периметру кратера ритмично вспыхивали короткие хоботки пламени. Все выглядело безобидным, ненатуральным, игрушечным. Хитвары включили двигатели. Их атакующий бросок мгновенно разбил иллюзию отчужденности. Исполинские корабли стремительно приближались к карликовой планете, ведя огонь из генераторов плазмы. Щит Эриды бездействовал. Сгустки, похожие на шаровые молнии, беспрепятственно достигли границы пылевых облаков и углубились в них, оставляя вслед движению раскаленные шлейфы. Эрида содрогнулась. Мгновенно высвободившаяся энергия сжигала пыль, плавила скалы, взрывала породы, слагающие стены кратера. На километровую высоту взмывали раскаленные обломки — По склонам стекали багряные оползни. «Мишель» невольно зажмурилась, а когда вновь заставила себя взглянуть на картину окружающего, то увидела результат холодного расчета искусственного интеллекта. «Хитвары» сближались с «Серидой», извергая тысячи аэрокосмических модулей, но плазменный удар не достиг цели. Атаку встретили перезарядившиеся орудия систем противокосмической обороны – Обрамляющие их скалы светились от нагрева. Повсюду виднелась обнажившаяся в результате обвалов и оползней структура укреплений. Спроектированные для отражения атак крупных космических кораблей, они выстояли. Горные породы послужили щитом, поглотившим и рассеявшим большую часть энергии. Рагды взрывались, едва успев отделиться от базовых кораблей. Снаряды хлестали по обшивке исполинов, и их попадания уже не выглядели безобидными, но все же мощности систем ПКО не хватало, чтобы разрушить броню. Хитвары озарились отцветами работы маневровых двигателей, синхронно развернулись, скользя над кратером. Лазерные батареи их нижних полусфер работали непрерывно — Кинжальные росчерки разрядов вспарывали укрепления, одно за другим умолкали орудия, отказывали системы слежения и связи. По периметру давно обезлюдившего космического поселения бесновалось пламя, в космос выбрасывало гейзеры расплавленных пород. Три корабля иных скользили высоко над поверхностью, стирая детали рельефа. Среди покинутых строений, на площадках когда-то предназначавшихся для тяжелой горнодобывающей техники, виднелись надземные части древних грузовых лифтов. Кольцевые элементы 50 метров в диаметре покрывала пыль. Внезапно массивные створы, запирающие шахты, Дрогнули и легко скользнули в стороны, обнажая кольцевые электромагниты ускорителей. Еще миг, и три снаряда вырвались из жерл, ударили в проплывающий над ними хитвар, превратив исполина в облако обломков. Рагды молниеносно устремились в атаку, нырнули в открытые жерла, вспарывая лазерными разрядами стенки шахт, перерубая кабели питания». Планета вновь содрогнулась. Еще один хитвар получил прямое попадание, вошел в неуправляемое вращение, задел за скалы и взорвался. Тридцать две минуты с момента окончания передачи. Последний уцелевший хитвар резко отвалил в сторону, стремительно удаляясь от Эриды, а ему на смену уже приближался энергетический корабль. Рагды, образовав кольцевые вращающиеся скопления, синхронно ударили из лазеров, насквозь прожигая перекрытие городского цоколя. Десятки раскаленных отверстий, прорезанных на улицах и площадях города, открыли им доступ к первому уровню бункерной зоны. Сотни уцелевших аэрокосмических модулей устремились внутрь подземелий, а несколькими мгновениями позже по городу Эриды хлестнул плазменный шторм. Здания дрогнули, потеряли очертания. Вещество превращалось в энергию. Дно кратера размягчалось, местами проседало перекрытие, по улицам проносилось пламя, обломки построек сгорали, не успев коснуться поверхности эриды. Одна за другой отказывали автоматические системы. Рагды, прорвавшиеся в бункерную зону, перерубали коммуникации, уничтожали любое оборудование на своем пути». Для Мишель и Скулди это оказалось равносильно потере сознания. Мир померк, отключилась всякая сенсорика, а когда к ним вернулась возможность воспринимать окружающее, действительность сузилась до темных и мрачных глубин подземелий. Мишель невольно вскрикнула. Ей показалось, что около сотни рагдов несутся прямо на нее. Непривычное восприятие едва не привело к панике — Было очень сложно взять себя в руки, понять, что информация приходит от сотен сенсоров, расположенных в разных участках бункерной зоны. Случилось то, о чем предупреждал искусственный интеллект. Они оказались замурованы на нижних уровнях, остались один на один с сотнями рагдов. Разрушение физических носителей нейросети, на базе которой продолжали существовать их сознания, теперь являлось лишь вопросом времени. Неизбежная цена, которую им придется заплатить за уничтожение двух хитваров. Третий ушел, но он уже не так опасен, как прежде. Аэрокосмические модули, стартовавшие из его ангаров, либо сбиты, либо находятся сейчас в глубинах бункерной зоны. Окно гиперкосмоса открылось за орбитой Нептуна. В первый миг датчики кораблей ушли в сбой, а через секунду на экранах появилось изображение, от которого бросило в дрожь. Пылающий жгут, сплетенный из энергии иного пространства, царил в космосе, затмевая звезды. Казалось, он пришел из бесконечности и вливается в нее, но Русанов, не подверженный эмоциональному шоку, быстро расставил уточняющие акценты. Две воронки призрачного сияния ограничивали отрезок аномалии. Мост. Мост, соединивший Вселенные. Все в мельчайших деталях совпадало с информацией, полученной через гиперкосмос. «Мишель тут». Взгляд Егора Бестужева обежал экраны. Его расширитель сознания работал на пределе возможностей. Трудно даже представить, какие объемы данных он прокачивал через рассудок, но ответ был найден. Шарик Эриды вынырнул из глубин космоса, укрупнился в деталях и... На том месте, где располагалось древнее внеземное поселение, рдело озеро Магмы... Корабль, похожий на космического Левиафана, медленно удалялся от карликовой планеты. Неподалеку сканировались 12 энергетических образований. Постепенно, по мере накопления данных, принимающих знакомые формы. Крейсера иных. Их флот. «Доложить!» Русанов откликнулся немедленно. «Прометей» вышел в метрику без повреждений. Вслед за ним отчитался «Фахро». Все корабли его эскадры успешно завершили прыжок и теперь меняли построение согласно переданной схеме. Последним вышел на связь «Ширгвилл». Эшранга трясло. «Бестужев, ты нас подставил!» В ярости клекотал он. Егор не ответил. Пререкаться некогда. Он был занят координацией действий флота. А вот Русанов огрызнулся. «Сначала взгляни на переданные тебе данные!» Зло посоветовал он Эшрангу. «Это общая проблема, и решать ее будем вместе!» Шорстко на загривке Ширгвилла встало дыбом. «Вы ответите за нашу гибель!» Шипел он. «Прекрати орать! Возьми себя в руки! Не можешь драться, хотя бы прикрывая огнем!» «Андрей, оставь его в покое!» — вмешался Бестужев. «Мне нужна связь. На всех частотах с применением модуля технологической телепатии. Скорее!» «Что задумал? Хочу поговорить с сынами «Бесполезно, Егор! Я должен попытаться. Открой мне каналы связи. Уже!» «Сканируй корабли иных!» «Постоянно!» «Хорошо! Ты в эфире!» Егор сглотнул. Ком стоял в горле. Он не хотел говорить с ними. Перед мысленным взором сияла источающая багрянец озера Магмы, но пересилил эмоции, не дал рассудку сорваться в омут горя и ненависти, хотя давно, очень давно не стоял так близко у роковой черты». «Я говорю от имени многих цивилизаций, населяющих эту вселенную!» В каждом слове клокотала ярость. Голос звенел нотками нечеловеческого напряжения, а слова звучали правильные, хоть и шли они не от сердца. «Не мы причинили вам зло, но готовы помочь все исправить!» Он не торговался а делал трудный шаг навстречу чуждым существам, о которых не знал практически ничего. «Прекратите атаку Эриды! Отведите свои корабли! Давайте действовать как разумные существа! У нас есть технологическое решение проблемы! Мы можем стабилизировать аномалию! В вашем пространстве прекратятся искажения!» «Это наилучший выход для всех. Нет никакого смысла разрушать. Этим ничего не исправишь. Я предлагаю принять понесенные потери и остановиться на этом». «Сигнатуры набирают мощность», — предупредил Русанов. «Егор, они собираются атаковать». Никто так и не откликнулся на слова Бестужева. Он мог говорить что и сколько угодно. Иные без всякого сомнения слышали его, но не удостоили ответом. Они уже решили для себя все дилеммы. Разрушение Вселенной, через которую транзитом прошел аномальный поток, в их понимании являлось единственным решением проблемы. Двенадцать кораблей двигались атакующими курсами. Даже без вычислений, понятно, они распределили цели и намереваются уничтожить препятствия, внезапно вставшие на пути их замыслов. Несколько секунд отделяло людей, эшрангов и хонди от гибели. — Егор, хватит! Ты поговорил с ними! Надо действовать! — не выдержал Русанов. — Прыжок сюда и так был плохим решением. Не делай хуже! Иной разум... Бестужев прошел длинный, тернистый жизненный путь, ведущий через боль и лютую ненависть к чужим, к пониманию своей ответственности перед людьми, доверившими ему свои жизни. Он долго и болезненно учился находить общий язык с другими цивилизациями, но сейчас его будто отбросило в прошлое. — Фахро, Ширгвилл, перестраивайте эскадры! — Его модуль расширителя сознания транслировал необходимые данные. Крейсера образовали тесное построение. Энергетические корабли иных приближались, охватывая силы объединенного флота широкой дугой. Теперь ее края начали сходиться ближе, образуя подкову. «Нас сожгут одним ударом!» — верещал Эшранг. Бестужев продолжал транслировать инструкции, не обращая внимания на его вопли — В этот миг флот иных нанес удар. От аномальной структуры к их кораблям протянулись тонкие нити энергий, и тут же по курсу движения возникли 12 ослепительных сгустков сверхплотной плазмы, сжатой коконами силовых полей. Технология, примененная иными, не знала аналогов. Они трансформировали энергию гиперкосмоса в вещество, используя созидательный процесс в качестве оружия. Сгустки сверхплотной плазмы, сияющие будто солнце, устремились к тесному построению эскадр. Казалось, действия Егора Бестужева ведут к неминуемой гибели. Никакая защита не способна остановить синтезированную звездную материю. «Андрей, я готов! Действуй!» На доли секунд включился мобильный гиперпривод «Прометея». Русанов использовал нестандартные настройки контура высокой частоты – Пробоя метрики не возникло, но пространство исказилось, словно приговоренные корабли замкнуло в черный кокон. Еще миг, и искажение начало расширяться по сфере, в эпицентре которой находился крейсер людей и плотно окружившие его эскадры союзников. Вне границ искажения полыхнул нестерпимый свет. Силовые поля потеряли стабильность. Двенадцать вспышек, сравнимые с взрывами крохотных сверхновых звезд, сжигали все. Один из энергетических кораблей исчез во всплеске пламени. Его структуры не выдержали удара. Единственный уцелевший хитвар на миг превратился в пылающий контур, но все же выстоял. Поверхность эрида, обращенная к вспышкам, мгновенно раскалилась. Астероиды, изобилующие в поясе Койпера, сгорали, образуя завихрение горячих газопылевых туманностей. Гиперпривод Прометея вновь отработал в режиме перегрузки. Емкость бортовых накопителей стремительно таяла, но критический момент уже остался позади. Излучение, распространяясь от эпицентров со скоростью света, сейчас сжигало объекты, удаленные на сотни тысяч километров от построения эскадр союзного флота. Одиннадцать кораблей иных резко изменили курс, отступая. Произведенный ими залп не достиг цели. «Они энергетически обескровлены!» — воскликнул Русанов. «Егор, нужно атаковать! Немедленно!» Бестужев уже отдавал распоряжение по каналам мнемонической связи, зная, что искривление метрики затухает, и корабли союзного флота в ближайшие минуты останутся без надежных средств коммуникации. Вокруг бушевали отголоски плазменного шторма, способные нарушить даже лазерную передачу данных». Ни один из крейсеров серьезно не пострадал. фахро и Ширгвилл докладывали о незначительных повреждениях, вызванных искажением метрики пространства. Хандийская эскадра выпустила «Фаттахи». Аэрокосмические истребители устремились к заметно отстающему кораблю «Иных». Прометей медленно набирал скорость. Энергии не хватало. Работа гиперпривода истощила накопители, и сейчас приходилось сделать сложный выбор — либо маршевое ускорение, либо полноценная работа электромагнитных орудий. Русанову удалось найти компромиссное решение. Пока бортовые реакторы восполняли потерю энергии, Прометей заметно отставал, От отлаков Ширгвела, но в сложившейся ситуации крейсер мог вести прицельный огонь с большого расстояния. Модули управления уже стартовали, занимая позиции для сканирования и передачи данных. Эшранг, окрыленный бегством врага, явно зарывался. Егор пытался остудить его наступательный порыв, но связь сбоила. Многие сообщения не доходили до адресатов. Сейчас приходилось уповать на здравый смысл союзников, но если хандийский адмирал неукоснительно придерживался схемы боевого взаимодействия, то Ширгвилл жаждал лишь одного — немеркнущей славы. Атлаки вырвались вперед, опережая Прометей на полторы световые секунды. Эшранг рассчитывал, что корабли иных станут легкой добычей. Их защита явно ослабла, а уязвимые элементы конструкции известны. Ширгвилл всерьез полагал одним атакующим броском поставить точку в едва начавшемся сражении. Флот иных продолжал отступать. Энергетические корабли двигались синусоидальными траекториями, явно тяготея к плотным раскаленным газопылевым облакам, оставшимся на месте сгоревших астероидов. Проходя сквозь горячие туманности, они быстро восстанавливали ресурс. Сияние их полупрозрачной обшивки становилось все более насыщенным, интенсивным. Отлаки Ширгвела настигли один из них. Три крейсера ударили плазмой, два продолжали сближение, ведя огонь из импульсных орудий. Эти системы вооружений поставлялись эшрангом с рубежа. Защита иного вспыхнула, поглощая энергию плазмы. Диск в носовой части пришел в движение, раскручиваясь и меняя угол наклона. Залпы двух крейсеров достигли цели — уничтожив с десяток образующих модулей, и оружие Инова внезапно отказало. Вопреки тревожному ожиданию, нитевидное образование, обрамляющие диск, не смогли ответить ударом на удар. Лишь с десяток бледных молний впились в обшивку от лаков, не причинив им особого ущерба. Корпус Инова исказился. Внутри начали раскаляться и плавиться материальные компоненты корабля. Первыми не выдержали решетчатые конструкции, вдоль которых перемещались модули управления, структурирующие энергию. Эшранг, предчувствуя ошеломляющую победу, опасно сократил дистанцию и изменил построение. Теперь все пять отлаков вели обстрел из кинетических орудий. Все происходило при ужасающе скверной работе сканирующих систем. Вокруг вихрился раскаленный туман из частиц разреженного газа. Темные участки чередовались с раскаленными шлейфами. Кое-где уже сконденсировались плотные облака, полностью блокирующие обзор. Из недр такого скопления внезапно появились два корабля иных. Они атаковали эскадру Ширгвела с разных направлений. Их модули вооружений стремительно вращались, генерируя шквал плазменных разрядов. Два «Атлака» были уничтожены мгновенно, три других попытались выставить электромагнитные щиты и сманеврировать, но тщетно. «Прометей» открыл огонь с запредельной дистанции, пытаясь повлиять на ход событий, но иные резко увеличили скорость — Их корабли пробили защиту, расстреляв еще два крейсера эшрангов, а последний превратили в раскаленные обломки, пройдя вплотную к его корпусу. Броня от Лака не выдержала соприкосновения с энергетической обшивкой. Флагман Ширгвела разорвала внутренними взрывами и вихрящимися декомпрессионными выбросами. Десять против шести. Таков теперь был расклад сил. Поврежденный корабль иных остался дрейфовать среди обломков уничтоженной эскадры эшрангов, а остальные устремились к Прометею. Фаттахи и немногие уцелевшие эмширы ринулись в отчаянную атаку. Хандийские пилоты погибали молча, эшранги изрыгали клёкот совместными усилиями им удалось повредить материальную структуру одного из кораблей но остальные продолжали сокращать дистанцию хандийские крейсера выставили электромагнитный щит прометей пришел во вращение вокруг оси извергая тысячи снарядов Батареи импульсных орудий работали в режиме беглого огня. Еще два корабля иных потеряли ход, резко отстали от атакующей группы. Но семь пришельцев вышли на дистанцию эффективного применения плазмы и ударили одновременно. Щиты продержались 27 секунд. Полусфера электромагнитной защиты, дестабилизирующая плазменные сгустки, пылала, с каждым мгновением теряя эффективность. От перегрузки на борту хандийских крейсеров вдруг начали взрываться эмитеры. Прометей, не прекращая огня, изменил курс. «Егор, не делай этого!» Прорвался сквозь помехи отчаянный выкрик «Фахро». Он понимал, человеческий крейсер является главной целью для иных. Пользуясь этим обстоятельством, Бестужев решил разорвать дистанцию, заставить противника устремиться в погоню, оставив в тылу потрепанную хандийскую эскадру. Маневр удался. Орудия Прометея смолкли, энергия, отданная двигателям, позволила кораблю набрать резкое ускорение, вырваться из под шквальных ударов плазмы, получив лишь пару оплавленных пробоин. Мы начнем терять ход через пару минут, доложил Русанов. Егор, реакторы не успевают восполнить заряд накопителей. Отключай двигатели, идем по инерции пять минут, затем новый импульс ускорения. Отрывисто скомандовал Бестужев. «Впереди аномалия!» «Знаю. Пройдем вплотную к ней. Ничего не выйдет. Там искажается пространство и время. Бортовые системы не выдержат скачков темпорального потока. Мы не знаем наверняка. Других шансов нет. Они ждут нашего бегства, но курс должен вести по спирали. Пока мы огибаем аномалию, иные тоже окажутся в потоке нестабильного времени и не рискнут применять плазмогенераторы». Нам не продержаться в искажении пространства. На что ты вообще надеешься? С минуты на минуту сюда прибудет эскадра с рубежа. — Егор, ты окончательно обезумел. У нас есть только один выход — накопить энергию для прыжка, — настаивал Русанов. — Мы не уйдем отсюда. — Егор, Мишель погибла! — Бестужев стиснул зубы. Мысль о дочери причиняла безумную боль. Он сорвался и не собирался гасить эмоции. «Продержаться! Продержаться еще минут десять, чтобы миллионы смертей не оказались напрасными!» «Мы не уйдем в прыжок!» «Созидатель миров появится тут с минуты на минуту!» «Ты сошел с ума! Нам не выстоит до его прибытия! Но даже если и так, что дальше? Без поддержки нескольких хандийских эскадр наши крейсера не справятся, а чужие плевать хотели на призыв!» «Думаешь, хоть кто-то из них воспользуется вратами?» «Принимай курс к исполнению!» Егор понимал, они не успевают. Корабли иных настигнут «Прометей» раньше, чем реакторы восполнят необходимый для боя запас энергии. Мишель ощущала, как содрогается поверхность Эриды, но не понимала, что именно происходит. Отрезанная от внешних датчиков, оставшись одна в изолированном секторе бункера, где работала автономная нейросеть, она могла лишь строить догадки. Рагды захватывали помещение за помещением, разрушая оборудование и коммуникации. Ей было страшно. Связь со Скулди и Искином прервалась. Тьма объяла ее. Наступила минута полного отчаяния. Гибель близка. В этой схватке не выстоять. Установки защиты отказывали, одна за другой. Все меньше и меньше огневых точек оставалось под прямым управлением. Надо уходить. На уровень ниже ее сознание ускользнуло по сети. Очередной рубеж обороны пал. За последние дни личность Мишель претерпела серьезные деформации. Она все меньше ощущала себя человеком. Воспоминания быстро тускнели. Тот период, когда она могла смеяться, радоваться, дышать, ощущать свое тело, испытывать боль, казался теперь далеким прошлым. Ей хотелось разрыдаться, но искусственная нейросеть отказывалась тратить драгоценные ресурсы на капризы сознания. Рассудок все чаще и тверже расставлял приоритеты. Сначала выживи, а уж потом будешь рыдать сколько угодно. От этого впору сойти с ума». «Неужели мой смысл жизни станет теперь холодным, рациональным, и лишь решив очередную задачу, я смогу рассчитывать на чувственное восприятие мира, эдакое горькое поощрение за качественно и быстро проделанную работу?» Технология, еще недавно казавшаяся ей едва ли не способом обретения бессмертия, показала свою оборотную сторону. Мишель сопротивлялась. Она не хотела такого существования, но остался ли у нее выбор? Рагды, захватив третий уровень подземелий, подбирались к узким горловинам вертикальных шахт. Мишеля смотрелась. Тьма теперь не помеха. Перед мысленным взором разворачивалась объемная модель помещений, оборудование которых перешло в подчинение ее рассудку. «Нечеловеческое восприятие, вот так, шаг за шагом, по капле, мерясь с обстоятельствами, принимая новую форму бытия, иные утратили возможность любить, сострадать, быть самими собой, свободными, небезгрешными, нерациональными, подверженными порывам эмоций, но живыми!» «Я так не хочу!» Ее мысленный крик глох в ватной тиши морального одиночества – «Скулди!» — позвала она, но тщетно. Связь оборвалась. Никто не отвечал на отчаянные призывы. Рагды роились уровнем выше. Они вели проникающее сканирование, готовясь к очередной атаке. Внутренняя борьба обострилась ни к месту и ни ко времени. Эпизодически она чувствовала себя живой, но лишь на ничтожные мгновения — Рассудочность восприятия непременно брала верх, гасила эмоциональные всплески, указывая на единственный способ действий — взять под прямое управление турели, контролирующие входы и сдерживать модули иных, насколько хватит энергии, боезапаса, ресурсов. Она подключилась к системам обороны уровня, спрашивая себя, что будет дальше, не понимая, что за сбой наступил в сознании, почему ее воля к сопротивлению угасает. А ведь впереди ничего нет, надрывно думала она, ни радости победы, ни горечи поражения. В эти секунды ей открылась чудовищная правда. Никогда ни при каких обстоятельствах ей не почувствовать гулких ударов собственного сердца, разве что фантомные ощущения промелькнут и исчезнут. Возможно, Мишель многое преувеличивала, упускала нюансы технологий, разработанных искусственным интеллектом, ведь не так давно, впервые оказавшись в цифровом пространстве Эриды, она с удивлением внимала достоверной эмуляции чувств, обещающих полноценную жизнь. Рагды начали атаку. Сверху посыпались раскаленные обломки выжженных люков. Сферические модули потоками устремились вниз по трем вертикальным техническим тоннелям. Их встретил огонь стационарных стрелковых комплексов. Тесное пространство мгновенно наполнилось дымом. Десятки рагдов взрывались, не успев ничего предпринять, но им на смену тут же приходили новые. Лазерные разряды полосовали по укреплениям, раскаляя броню, пока она не начала размягчаться, оплывать потеками. Одна за другой отказывали спроектированные эскином эриды системы защиты. Рагдам удалось отсканировать и перерубить магистрали питания. Аварийные переборки, сегментирующие коридоры, не опустились. Большинству стрелковых комплексов пришлось перейти на автономное питание. «Нет, я ничего не упустила». Мишель наблюдала, как модули иных постепенно захватывают уровень. Ее сознание четко отделяло правду от вымысла. Чувства, которые она сейчас испытывала, не были настоящими. Они хороши и достаточны для искусственного интеллекта. Для нее же эрзац, подделка, глухой невнятный отголосок. Да, думать ей следовало совершенно о другом, но не получалось. Сгусток сознания, загнанный в угол, постепенно угасал по мере того, как отказывало оборудование. В последние секунды жизни вдруг пришли яркие воспоминания о пути, полном потерь и невзгод. Они приближались». У нее оставался только один способ еще на несколько минут продлить свое существование. Сеть уровня соединялась с ядром системы, расположенным глубже. Несколько огромных залов, где находились конвекторы энергии, имели свою систему защиты. Рагдов осталось десятка три, не больше. Они действовали методично, сначала подавляли всякое сопротивление и лишь затем продвигались дальше. «Еще штук десять уничтожат турели уровня», – подумала Мишель, оценивая прочность мощного перекрытия, отделяющего бункер от силовой установки Эриды и резервных залов управления. Она не смогла покориться судьбе. Ее рассудок упорно цеплялся за малейшую возможность сохранить целостность. Нейроматрица упрямо оперировала эквивалентом инстинкта самосохранения, хотя Мишель уже поняла – это не жизнь». Поток данных хлынул на очередной носитель, и узость восприятия неожиданно исчезла, словно она выбралась из темной мрачной, ограничивавшей видимость и стеснявшей движения, расселены на некий виртуальный простор. Здесь властвовали автоматические системы, но в структуре последнего прибежища нашлись и нейросети, мощные, с готовностью принявшие матрицу рассудка, подчинившиеся ей. Мишель оказалась в цифровом пространстве, которое искусственный интеллект готовил для себя на случай крайних обстоятельств. Почему же он не упомянул о нем? Впрочем, какая сейчас разница? Она сканировала сеть, определяя свои возможности. А их, к удивлению, оказалось немало – Бункер, расположенный под древним поселением, атакованный и практически уничтоженный Рагдами, теперь выглядел как тщательно выстроенная ловушка, ложная цель, призванная обмануть любого противника, заставить его терять силы и время. Настоящая мощь концентрировалась тут. Резервные залы управления оказались связаны с системами, о которых Искин, «Даже словом не обмолвился, и Мишель догадалась, почему он так поступил. Технологии иных не изучены. Что, если Рагды способны сканировать нейроматрицы, получать данные из сети?» Она немного приободрилась. Датчики подсистем указывали. Бой еще не завершился. Со Скулди и Скином связи по-прежнему не было, но пятна сигнатур, расположенные выше, позволяли предположить. Они все еще сдерживают Рагдов на своих участках, действуя грамотнее и решительнее, чем она. «Смогу ли я помочь им отсюда?» Мишель подключилась к оборудованию, и вдруг ее сознанию открылся новый слой восприятия — Она увидела космическое пространство посредством датчиков, расположенных на другой стороне планеты. Эрида вращалась вокруг оси, и в поле мысленного зрения сейчас медленно входил участок аномальных структур гиперкосмоса. Там кипел бой. Ее рассудок едва не помутился от открывшейся панорамы. Прометей! Крейсер уходил к опасной границе аномалии. Его сигнатура едва просматривалась, корабль израсходовал практически всю энергию и сейчас двигался по инерции, пока реакторы заряжали бортовые накопители. Прием данных осложнял раскаленный туман, заполнивший все обозримое пространство. Множество обломков дрейфовали в космосе. Среди них Мишель удалось распознать фрагменты от лаков. Кроме того, она увидела три поврежденных энергетических корабля иных — Они потеряли ход и вели борьбу за живучесть. Обшивка пришельцев постоянно искажалась. Внутренние структуры пылали всеми оттенками спектра. Одни выглядели очень яркими, другие, наоборот, тускнели, растворялись среди соседствующих аур. Примерно в полутора световых секундах от Эриды эскадра хандийских крейсеров совершала боевое перестроение. Силы иных разделились. Три корабля устремились вслед Прометею. Еще одно звено сближалось с эскадрой Хонды, а три пришельца оставались в резерве. Они и сильно поврежденный Хитвар находились ближе всего к Эриде. Мгновенный анализ данных нарисовал ей мрачную, ужасающую картину. Большинство астероидов, образующих этот участок пояса Койпера, испарились. Поверхность карликовой планеты выглядела опаленной. Все свидетельствовало, что иными был применен какой-то неизвестный тип оружия. Положение Прометея и Хандийской эскадры выглядело попросту отчаянным. Их скорая гибель не вызывала сомнений. Неравенство сил очевидно. Попытка связи ни к чему не привела. Раскаленный газ, в который превратились астероиды, блокировал все известные способы коммуникации. Мишеля катила жаром. Наледь, отрешенной созерцательности, еще недавно сковывавшая мысли, исчезла. «Что же мне делать? Как им помочь?» — ее взор обратился к системам управления. «Что создал и тщательно замаскировал искусственный интеллект Эриды? О каких неприятных сюрпризах он говорил? Зачем заставил поверить, что древнее поселение и расположенный под ним бункер — это единственный и последний рубеж обороны?» Мишель ожидала встретить сопротивление со стороны кибернетических компонентов ядра, но те безоговорочно подчинились. Здесь отсутствовали системы ограничения доступа. Множество схем открылись перед ней. Она увидела Эриду в совершенно ином свете. Кору планеты пронзали тоннели, ведущие от раскаленных недр к поверхности. Их жерла оказались замаскированы в кратерах давно потухших вулканов. Силовые установки, расположенные на границе магматических масс, конвертировали энергию недр. Их невозможно обнаружить внешним сканированием. Неужели это двигательная установка? Разуму Мишель внезапно открылась мечта, которую на протяжении многих веков притворял в жизнь искусственный интеллект Эриды. Он хотел покинуть Солнечную систему, отправиться в странствие по галактике, Сначала Эскин пытался построить космический корабль по образу и подобию Прометея, но ему не удалось воспроизвести технологию мобильного гиперпривода. Для этого требовался уникальный редкогалактический элемент, запасы которого были исчерпаны еще при строительстве первых внепространственных кораблей человечества. Тогда он решил отказаться от идеи прыжков между звездными системами и спроектировал двигатель, способный разогнать эриду до световых скоростей. Ему почти удалось. Работы находились в завершающей стадии, когда эксперимент таинственных существ, именующих себя скелхами, привел к разрыву метрики между Вселенными. Все это промелькнуло в сознании за несколько секунд». Три корабля иных медленно настигали Прометей. Развязка скоротечной неравной схватки казалась уже предрешена, когда в стороне от основного театра событий, там, где газопылевой туман терял плотность, красноватый сумрак внезапно разорвала ослепительная вспышка, тут же угасшая, обернувшаяся воронкой тьмы. Нестабильный разрыв метрики просуществовал всего 15 секунд, но за эти мгновения в космосе возникли призрачные очертания корабля, похожего на двояко-выпуклую линзу 3 километров в диаметре. Единственный в своем роде древнейший роботизированный комплекс армахонтов, принадлежащий далекой эпохе строительства сети, в современности сохранил лишь 5% невосполнимого ресурса. Сейчас он принадлежал людям, но после восстановления энболгов рубежа не эксплуатировался. Его изучали, берегли, пытались восстановить, но сегодня все оказалось брошенным на карту. Созидатель миров материализовался, и тут же 12 составляющих его кленовидных сегментов расстыковались – Сборщики материи образовали ромб, микролазеры вычертили в пространстве объемное изображение устройства пробоя метрики, и модуль репликатора, окруженные напряженно сияющими сиреневыми сгустками энергии, принялся стремительно наполнять модель материальным содержимым слой за слоем, воспроизводя сложнейшую молекулярную структуру врат. Реакция последовала незамедлительно. Силы иных, оставшиеся в резерве, устремились в атаку. К ним на помощь спешили еще три корабля. Они развернулись, легли на новый курс, оставив в покое хандийскую эскадру. «Ему не выстоять под ударом!» Мишель изучала древнейший корабль армахонтов и знала предел его возможностей. «Созидатель миров стабилизировал сейчас ткань пространства и времени» прокладывая маршрут, который свяжет Солнечную систему и рубеж. К новой навигационной нити подключатся сотни узловых устройств на уцелевших участках сети, и сюда придет помощь. Это был единственный шанс на выживание для миллиардов разумных существ. Прометей не успевал прийти на помощь. Он только что завершил первый виток опаснейшей спирали. Его сигнатура по-прежнему оставалась тусклой. Реакторы еще не успели восполнить необходимый для боя запас энергии. Выбора у Мишель не осталось. Ее заледеневший от напряжения рассудок отдавал сейчас сотни одновременных распоряжений, действуя в рамках наивысшей командной сети, которую создал для себя искусственный интеллект. Эрида содрогнулась. Из древних кратеров в космос выбросила обломки камня и льда — пришли в движение механизмы, открывающие исполинские сопла, не имеющего аналогов двигателя. Конвертеры вошли в режим тестирования. Опаленные ландшафты карликовой планеты озарили чередующиеся выбросы раскаленного вещества. Затем пять силовых установок, расположенных поблизости друг от друга, перешли на синхронную тягу. Эрида сошла с орбиты и, набирая скорость, устремилась на перерез эскадром иных, стремясь войти в сужающийся зазор между их построениями. Врата миров тем временем озарились сполохами энергий. Их материализация была завершена, сегменты Созидателя миров пошли на стыковку с объединяющим их центральным стержнем конструкции. «Только бы он успел уйти в прыжок!» Эрида продолжала набирать скорость. У Мишель не было опыта в управлении уникальным объектом, но Искин облегчил ее задачу. Готовясь отправиться в путь, он потратил века не только на постройку двигателя, но и создал системы автоматизации управления, произвел расчеты для разного рода маневров, в том числе и боевых. Только сейчас Мишель поняла, почему он не создал отдельных систем вооружений. Двигатель «Эриды», оснащенный ста восьмью десятью основными и тысячами корректирующих сопел, сам по себе являлся грозным оружием. Два корабля иных развернулись навстречу новой угрозе — Их стремительный маневр запоздал всего на несколько секунд. «Мишель» действовала быстрее и решительнее. Заработали корректирующие секции двигателя, ускорив вращение эриды, и вдруг шесть клинков плазмы, вырвавшиеся из экваториальных дюз маршевой тяги, ударили в космос. Вращение планеты превратило их в энергетические лезвия, вытянувшиеся на тысячи километров. В первые секунды обшивка пришельцев приняла и выдержала удар, но плазма, исторгаемая двигателями эриды, несла неуспевшие разрушиться частицы сверхплотного вещества, побочный продукт, извергаемый из глубинных слоев ядра планеты. Они не могли быть отражены или абсорбированы энергетическими корпусами. Защита иных оказалась уязвима. Оба корабля подернулись огненной рябью искажений, мгновенно потеряли ход, прорвались назад, а остальные, оценив новую угрозу, прекратили атаку на Созидателя миров. Даже те, что преследовали Прометей, остановили погоню, развернулись, меняя курс. Семь кораблей перестраивались, образуя окружность. Они нацелились на Эриду. Их сигнатуры стремительно эволюционировали, набирали невиданную мощь, пока от жгута аномалии к пришельцам не потянулись тонкие нити энергии, накачивающие их системы вооружений. Мишель попыталась вновь задействовать двигатели в качестве оружия, но построение противника не давало шансов на эффективную атаку. Теперь энергетические корабли держались в почтительном отдалении, и клинки плазмы не доставали до них, рассеиваясь, превращаясь в угасающие порывы солнечного ветра. Эрида набирала скорость, двигаясь к центру построения иных. Казалось, карликовая планета идет в ловушку под неизбежный удар, но на самом деле Мишель собиралась резко изменить курс, совершить серию опасных маневров на границе аномалии, заметив, что противник остерегается вести огонь в направлении жгута энергий. Ситуация тем временем стремительно ухудшалась. Три выведенных из строя корабля иных постепенно восстанавливали поврежденные структуры. От них отделились небольшие каплевидные модули. Двигаясь сквозь скопления газа и пыли, Оставшиеся на месте уничтоженных астероидов, они захватывали вещество и транспортировали его к единственному уцелевшему хитвару. Вероятно, на борту Эсполина располагались производства, где изготавливались материальные компоненты энергетических кораблей. Секунды запредельного для человека, но приемлемого для искусственной нейросети напряжения спрессовали в себе множество событий. Мишель больше не испытывала эмоций. Ее сознание слилось с системами Эриды, уподобилось машинному разуму. Управлять карликовой планетой стало намного легче. Теперь она являлась... Средоточием воли, направляющей силой для кибернетических систем и большинство автоматизированных процессов уже не требовали внимания, не перегружали рассудок. Произошла оптимизация, обещающая новую степень свободы и эффективности действий. Кем она выйдет из этого испытания? Неважно. Сейчас неважно. Прошлое потускнело. Процесс деформации психики сминал человеческое мироощущение. Серия лазерных импульсов прорвалась сквозь раскаленную дымку, достигла поверхности эриды. «Мишель! Отзовись!» Голос отца не затронул струнок души. Не вызвал никакой эмоциональной реакции. Где-то в глубине распределенного по сети сознания промелькнула и угасла мысль «Надо!» Ответить. «Уклоняйся! Они накапливают энергию для удара! Уходи к аномалии!» Прометей, завершив опасный виток, лег на курс атаки. Русанову удалось установить связь с Фахро. Взаимодействие разных типов вооружений давало шанс разрушить построение иных. Хандийская эскадра пошла на сближение с противником. Плазмогенераторы крейсеров работали посекционно, поддерживая постоянную плотность огня. Прометей избрал в качестве цели атакованный разумными насекомыми корабль иных, но ударил из импульсных орудий». Эрида начала маневрировать. Созидатель миров, получив возможность действовать, не ушел в прыжок, а снова разделился на модули. Теперь микролазеры вычертили трехмерные модели стабилизаторов метрики, и молекулярный репликатор начал послойное воссоздание разработанных армахонтами устройств». Ни одно из этих событий не знаменовало победы. Иные действовали последовательно. Сейчас они сконцентрировали внимание на Эриде. Карликовая планета только что вывела из строя двоих корабля и представляла наибольшую угрозу. Совместные усилия Прометея и Хандийской эскадры повредили еще одного пришельца — «Построение иных нарушилось, им пришлось остановить процесс накопления аномальной энергии, совершить стремительный боевой разворот, разделиться на две группы, чтобы покончить, наконец, с досадной помехой. В этот миг заработали врата миров. Энергия, поданная на них – сформировало устойчивое окно гиперкосмоса. Один за другим в пространстве появились бледные фантомы пяти крейсеров корпорации, прототипом для которых служил Прометей. Они несли более мощные системы вооружения, но не обладали способностью к самостоятельным межзвездным прыжкам. В этом смысле Прометей и Созидатель Миров оставались уникальными единицами человеческого флота — Крейсера проекта «Зевс» материализовались и начали синхронное ускорение, открыв огонь из импульсных лазерных установок носовых полусфер. Иные не отреагировали на появление крейсерской группы. Они продолжали начатую атаку. Эскадра адмирала Фахро несла невосполнимые потери. Четыре тяжелых хандийских корабля полностью утратили боеспособность. Их обшивка, пробитая во многих местах, извергалась декомпрессионными выбросами. Лишь флагман продолжал огрызаться, маневрируя среди обломков. Прометей двигался навстречу гибели. 35% заряда накопителей недостаточно для постановки щитов и работы орудий. Да и снаряды причиняли противнику лишь незначительный урон. «Егор, мы едва ли выдержим удар!» Русанов просчитывал варианты, но не находил приемлемого решения. Три корабля иных, двигавшиеся встречным курсом, уже раскрутили исполинские диски. От них начали отделяться жгуты энергий. Изгибаясь, словно живые, они нацеливались на Прометей и внезапно ускорялись. Принцип действия такого оружия лежал выше уровня современных знаний. «Судя по сокрушительному разгрому хандийской эскадры, электромагнитные щиты не способны остановить или ослабить пылающие стрелы энергии. Они движутся подобно ракетам!» Бестужев не потерял самообладание. «Данные сканирования! Немедленно!» Он спрашивал себя, почему энергетические образования столь медлительны. «Ты прав!» — Русанов подхватил его мысль, транслированную по сети технологической телепатии — В основе каждой стрелы удалось распознать крошечный материальный объект, управляющий либо стабилизирующий модуль. Эмитером с 1 по 60 выставить плазменный щит в носовой полусфере, зенитным комплексом Беглый огонь по целям, транслировать телеметрию всем дружественным кораблям флота. Батареи крейсера отработали в нестандартном режиме. Сотни плазменных сгустков вырвались в космос и тут же потеряли стабильность в границах электромагнитного щита. На пути энергетических стрел вспыхнула плазменная полусфера. Заряды прошли сквозь нее, но сканирование показывало, их структуры исказились, а в следующий миг все бортовые зенитные комплексы «Прометея» открыли беглый огонь, поражая управляющие модули — Космос пылал. В плазменном вихре сверкали частые вспышки. По броне Прометея растекалось жидкое пламя, объявшее корабль. Несколько энергетических стрел все же прорвались сквозь защитный огонь и ударили в крейсер, прожигая обшивку. «Атака отбита! Декомпрессия 32 отсеков внешнего слоя! Повреждения не критические! Потерь среди экипажа нет!» В других условиях доклад Русанова прозвучал бы оптимистично, но сейчас, когда три корабля иных шли встречным курсом, а заряд накопителей крейсера упал до 10% номинала, Прометей оказался в гибельной ситуации. «Всю энергию на гиперпривод! Ждать команды! В отсеках приготовиться к прыжку!» Отчаянный шаг». Генераторы высокой частоты едва ли создадут пробой континуума. На это недостаточной энергии. Но Бестужев рассчитывал, что корабли иных пострадают от искажения метрики пространства. Они уже находились в паре тысяч километров от Прометея. «Импульс!» Звезды на миг исчезли. Автоматические системы ушли в сбой и тут же начали перезагрузку. Корпус вибрировал, ощущалось неуправляемое вращение, индикаторы накопителей даже не тлели, они погасли. «Внешний обзор!» Русанов не отозвался. Бортовая кибернетическая сеть отказала. Работали лишь аварийные подсистемы на автономном, неприкосновенном запасе питания. Бестужев соединился с резервными датчиками и перед мысленным взором открылась панорама окрестного космоса. прометей дрейфовал, медленно удаляясь от границы аномалии. Невдалеке пылали контуры трех кораблей иных. По их корпусам пробегали пологие волны губительных искажений. Алые прожилки, похожие на воспаленную сетку кровеносных сосудов, оплетали все внутренние структуры — Пять «Зевсов» стремительно приближались, ведя непрерывный огонь по трём, пока ещё не повреждённым, кораблям иных. В космосе вспыхивали и гасли плазменные щиты. Корабли корпорации приняли данные телеметрии от «Прометея» и теперь успешно применяли защитную комбинацию двух видов вооружений. Эрида, совершив виток вокруг аномальной области, вновь приближалась к театру боевых действий, маневрируя с таким расчетом, чтобы через пару минут выйти в тыл построения иных, обрушить на них всю мощь систем, запитанных от раскаленного ядра планеты». Зевсы, не прекращая огня, открыли кормовые вакуумные доки, выпуская штурмовые носители. Малые корабли разделились на группы. Две из них взяли курс на дрейфующий неподалеку Хитвар. Еще одна, состоящая из десяти единиц, направилась к Созидателю Миров, вокруг которого роились воссозданные репликатором устройства армахонтов. Казалось, в битве наступил перелом. Девять из одиннадцати энергетических кораблей не могли продолжать сражение. Они не были уничтожены полностью, но и опасности уже не представляли, ведя борьбу за живучесть. Штурмовые носители еще не достигли позиции Созидателя Миров, когда две атакующие группы уничтожили «Хитвар». Огромный корабль разломился, изнутри выплеснулось пламя, обломки закрутило в неуправляемом вращении. Егор Бестужев наблюдал за происходящим, не имея возможности вмешаться в ход событий. «Прометей» по-прежнему дрейфовал. Системы пребывали в состоянии сбоя, реакторы перешли в аварийный режим, и если не подоспеет помощь, то их придется гасить во избежание катастрофы. «Эрида» вышла на курс атаки. Все должно решиться в ближайшие мгновения. Внезапно заработали врата. Десятки от лаков материализовались в зоне перехода и начали боевое маневрирование. Помощь все же пришла. Какой из кланов Эшра откликнулся на призыв? Егор мог лишь догадываться. Без поддержки сканирующих комплексов он видел только бледную вспышку и россыпь серебристых пылинок. Зато ближайший к Прометею участок пространства просматривался довольно неплохо. Зевсы продолжали атаку. Эрида стремительно сокращала дистанцию до целей. Планета быстро вращалась. Из ее недр уже ударили ослепительные клинки плазмы, как вдруг... Там, где в пространстве медленно клубились обломки уничтоженного хитвара, ударила яркая вспышка. Мгновенное мысленное усилие подключение модуля технологической телепатии за счет жизненных сил организма позволило Бестужеву получить данные от сканеров штурмовых модулей. Среди обломков разрастался пузырь энергии. Внутри огромного плазмоида роились каплевидные образования, похожие на диковинную форму жизни. Они образовывали девять стаек и вдруг прорвали напряженно сияющую оболочку. За несколько секунд развили огромную скорость, двигаясь в направлении поврежденных кораблей иных. Никто не успел отреагировать на внезапное событие. Каплевидные росчерки света достигли целей. Внедрились внутрь, слились с искаженными энергетическими структурами, стабилизируя их. Три ближайших корабля дрейфовали неподалеку от Прометея, и Егор видел процесс восстановления во всех стремительных подробностях. Искажения прекратились. Корпуса пришельцев приобрели равномерное сияние, сквозь которое смутно проступали детали внутреннего строения. Он машинально переключил расширитель сознания в режим чтения сигнатур и невольно похолодел. Энергоматрицы кораблей стабилизировались. Коплевидные образования упорядочили потоки энергии. Фактически, они вернули кораблям иных первозданную форму. Неизвестно, временно или навсегда. Сейчас это не имело значения. Фактически, разгромленный флот был восстановлен меньше, чем за минуту. Три мощных потока плазмы настигли Эриду. Кора планеты и без того подвергшаяся предельным нагрузкам при боевом маневрировании не выдержала. По поверхности побежали разломы, в которые мгновенно прорвалось пламя раскаленных недр. Мишель вскрикнула. Она очнулась в эту роковую секунду от невозможного для человека напряжения схватки. Нити управления обрывались одна за другой, освобождая рассудок от нагрузок, и она успела впитать взглядом показания сгорающих датчиков. Фрагменты планетарной коры извергала в космос. В теле Эриды открылись угловатые огнедышащие провалы. Еще немного, и планета распадется на части. Это была ее последняя мысль. «Атлаки, которых успел заметить Егор Бестужев, двигались атакующими курсами. Каждый шел к своей цели. Крейсера Ашрангов, невзирая на явную победу флота корпорации, развивали наступление, словно их экипажи предвидели роковое стечение событий. Эшор стоял на боевом мостике флагмана. Он мрачно взирал на панораму битвы, зная, что именно сейчас произойдет». После загадочной смерти Мишель Искулди он вывел переоснащенную эскадру по системе резервных врат к Новой Земле, планете, где когда-то впервые пересеклись пути людей и эшрангов. Он знал, энергетический корабль, уничтожающий инболги, обязательно появится там. Он поклялся себе, никогда, ни при каких обстоятельствах больше не контактировать с людьми – Он понятия не имел, что случилось с Мишель, но, зная Егора Бестужева, понимал – адмирал никогда не простит ему смерти дочери. В системе «Новой Земли» Эшор потерял эскадру своего флота, но приобрел уникальный опыт применения нового оружия. Стабилизаторы метрики пространства могли воздействовать на структуру пришельца – только объединенные в батарею по 10 модулей. При этом на выстрел им требовалась вся энергия от лака, а незримое для глаза излучение, способное уничтожить корабль иных, расширялось по конусу. Его невозможно было сфокусировать, приходилось вести огонь по курсу, используя для прицеливания навигационную систему. Всего этого не знали экипажи «Зевсов». Приданные им малые корабли уже транспортировали к крейсерам, установленные Созидателем Миров устройства, но пока люди разберутся в нюансах применения нового оружия, все будет кончено. Корабли иных уже практически восстановили боеспособность. Эшор расправил крылья. Он, как и многие другие, принимал передачу с борта Прометея, слышал отчаянный призыв и откликнулся на него. Из горла адмирала вырвался тоскливый переливчатый клёкот. Настал его час, час величайшей славы, плоды которой он уже не сможет вкусить. Десять отлаков во главе с флагманом распределили цели и легли на атакующие курсы». Эшор отдал последний приказ. Синхронный залп десяти батарей-стабилизаторов метрики превратил корабли иных в искажающиеся сгустки энергий, уже не несущие различимых структур. Одновременно в космосе вспыхнули десять беззвучных ослепительных вспышек. Это взрывались, не выдержав перегрузки реакторы от лаков. Жгут энергии внезапно утратил яркость. Излучение стабилизаторов метрики воздействовало на аномалию. Она начала угасать, но не разрушилась. Составляющие ее потоки исказились, пришли в движение, закручиваясь исполинской воронкой тьмы. Она просуществовала всего 20 секунд, но за эти мгновенье обломки Эриды попали под воздействие локального пробоя метрики, потеряли очертания и... Исчезли. Пять зевсов завершили атаку. Последний корабль иных был уничтожен. Прометей лёг на курс сближения со скадрой. Двигатели крейсера едва работали на пяти процентах маршевой тяги. Бестужев стоял на боевом мостике. В глазах адмирала отражалось сияние жгута энергии. Горечь победы стыла на губах немым криком утраты. Штурмовые модули Зевсов, транспортируя в захватах стабилизаторы метрики пространства, устремились к потоку энергий, объединивших две Вселенных. Они двигались быстро, устанавливая устройство в соответствии со схемой, рассчитанной Русановым. Еще немного, и пылающее образование вновь начало бледнеть, обретая стабильную полупрозрачность. Ленивые волны набегали на участок искусственного пляжа. Из дома вышел Мартин, заметил сгорбленную фигуру на берегу, крикнул. «Элизабет, ты идешь купаться?» Она не ответила. Мартин лишь пожал плечами, вошел в воду. Элизабет проводила его пристальным холодным взглядом. В нем читалось презрение к ничтожным биологическим формам и... Концентрировался опыт сотен тысяч лет существования, опыт иного. Через минуту его нейроматрица была транслирована на ближайший подходящий нейросетевой носитель огромного, но давно опустевшего человеческого города. Тело Элизабет медленно осело на влажный песок.